Глава четвертая, в которой фрау Штрудель устраивает скандал. Семья Муценник, мама, папа, дети и собака селедка еще немного прогуляли в парке, съели по две порции соленого мороженого с карамелью и вернулись домой. Мама тут же отправилась в свою кондитерскую, чтобы помочь Фабрицу, а дети занялись своими делами. «Аусма, у нас купили три банки баклажанного варенья». «Синий мармелад, сделанный из кактуса, и упаковку соленых апельсиновых долек», — доложил Фабрицио. «А еще я поставил тесто, и к вечеру будут готовы яблочный пирог с редиской, черничный пирог с помидорами и грушевый пирог с горьким ананасом. За ними придут ближе к вечеру». «Ты молодец, Фабрицио», — улыбнулась конфетная мама. «А мы сегодня выслеживали грабителей». «Грабителей?» — не поверил своему шампувр. «Что, прямо...» самых настоящих грабителей. Помнишь странную парочку? Один с усами, другой с бородой, которые утром приходили в нашу кондитерскую. Так вот, похоже, эти двое хотят ограбить городской музей. А, -а, -а. точно, я их хорошо запомнил. Подпрыгнул фабрицио. Они мне сразу показались подозрительными. Что собираетесь делать? Пока не знаю, задумчиво ответила конфетная мама. В этот момент звякнул колокольчик, дверь магазина открылась, и в помещение вошла молодая женщина с двумя мальчиками, близнецами трех лет. «У вас есть сахарные орешки?» — спросила мама мальчиков. «Конечно», — кивнула конфетная мама. «Есть соленые, горькие, кислые, пряные и мятные орешки». «Нам нужны сахарные», — ответила дама. «Конечно, есть и сахарные, но, уверяю вас, другие гораздо вкуснее». — ответила конфетная мама. — Попробуйте новый вкус. — Нет, они не хотят пробовать ничего нового, — печально пожала плечами женщина. — Эти дети хотят смотреть одни и те же мультфильмы, слушать одни и те же книги, играть в одни и те же игры, есть только сладкие конфеты. Уговорить их невозможно. Я пробовала много раз. — Фабрицию заверни сахарные орешки, — грустно вздохнула конфетная мама. — Я вас понимаю. «Дети всегда боятся пробовать что-то новое. Попробуйте потом снова их уговорить, вдруг получится». Через минуту дверь снова распахнулась, звякнул колокольчик. «Что вы нам посоветуете?» — спросила пожилая пара у конфетной мамы. «У нас завтра юбилей, золотая свадьба». «О, поздравляю вас!» — улыбнулась конфетная мама. «Спасибо, мы бы хотели на юбилей что-то...» особенное предложить нашим гостям, пояснила пожилая дама. Дорогая, может быть торт. Робко подал голос ее муж. Торт мы и так покупаем каждый год. Задумалась дама. Хочется, чтобы наши дети, внуки и все друзья запомнили этот день надолго. Тогда могу вам предложить весьма необычный десерт. Улыбнулась конфетная мама. Торт с живыми бабочками. «Вы хотите, чтобы наши гости ели бабочек?» — удивилась пожилая дама. «Вовсе нет», — улыбнулась хозяйка кондитерской. «Я хочу, чтобы живые бабочки вылетали из коробки. Вы ставите торт на середину стола, гасите свет, зажигаете свечи и медленно поднимаете крышку коробки». «Ого!» «Это интересно, что будет потом?» — поднял брови мужчина. «Из торта вылетят десятки разноцветных бабочек, которые будут кружить над вашим столом», — ответила конфетная мама. «Это восхитительно красивое зрелище, и ваши гости запомнят его надолго». «Мне нравится», — улыбнулась пожилая дама. «А сам торт я сделаю из голубики», — предложила мама. «Обещаю, он вам понравится». «Приходите завтра в 10 утра. Торт будет готов. Только не ставьте его в холодильник и не открывайте крышку раньше времени». «Огромное спасибо! До завтра!» — улыбнулась счастливая женщина, покидая вместе с мужем кондитерскую. «Пойду. Мне пора кормить обедом мою семью», — сообщила помощнику конфетная мама, поднимаясь по ступенькам на второй этаж. «Смотрите, какую картину я нарисовал». Гордо заявил папа, выходя из мастерской. «Красиво, но совершенно непонятно», — сказал Маркус. «Ужасно», — посмотрев, сообщила Эмилия. «Волшебно», — решила Марута. «Ярко и красиво». «Потрясающая картина, дорогой. Но совершенно непонятно, что ты на ней изобразил», — вздохнула конфетная мама. «Но мне очень нравится». «Да», — гордо кивнул папа Ивар, «так часто бывает в искусстве». Одна и та же картина очень нравится одним людям, а другим она совсем не по вкусу. Вот, например, черный квадрат» Малевича. Но закончить мысль ему не дали, потому что если папа начинал рассуждать о живописи, остановить его было невозможно. «Мама, а зачем эти грабители хотят украсть картины из музея?» — спросил Маркус. «Если они так любят живопись, то пусть лучше купят у папы его портреты и пейзажи». «Их скопилось в мастерской так много, что скоро уже там места совсем не останется». «Думаешь, грабители любят живопись?» «Вовсе нет. Они хотят их украсть, чтобы потом продать», — тут же ответила Эмилия. «Ты что, телевизор не смотришь? Некоторые картины стоят огромных денег, сто тысяч, миллионов. Или около этого, я точно не знаю». «Хорошо, что моих картин в этом музее нет», — почесав за ухом кисточкой задумчиво сказал папа. «Иначе бы они их тоже унесли». это вряд ли», — вздохнула Марута. «Им ведь нужны картины лишь знаменитых художников, а ты пока не такой великий, как Ван Гог». «Да, это верно». «Ничуть не обиделся папа Ивар. Я пока не столь известен, как Пикассо или Миро. Но когда-нибудь обязательно стану таким же знаменитым, и тогда мои картины тоже будут стоить громадных денег». «Ну вот тогда, наверное, эти грабители захотят похитить твои картины», — кивнула Эмилия. «А пока что им нужны лишь картины Ван Гога и Сальвадор Дали». «Интересно, почему грабители хотят похитить именно эти картины? На их месте я бы лучше унёс домой портрет кисти Амадео Модельяне», — задумчиво произнес папа Ивар. «Почему?» — удивилась Марута. «Потому что Модельяне — один из моих любимых художников». — ответил папа Ивар. — Если бы я был грабителем, то я бы украл именно его работу из музея. — Очень хорошо, что ты не грабитель, а наш папа, — серьезно сказал Маркус. — Грабители плохие люди, их посадят в тюрьму. — Да, это верно, — сказал папа Ивар, почесав нос кисточкой. — Грабители очень скверные люди. Им вообще все равно, что воровать, лишь бы потом подороже это продать. Уверен, они вообще не разбираются в искусстве. Раздался Лай под столом. «Мне не забудьте положить еды в миску!» Произнесла селедка, но поняла ее лишь только хозяйка. «Ты узнала, где живут эти грабители?» Спросила конфетная мама у селедки. «Прогав! Они живут в доме, который напротив памятника премельским музыкантам!» Прогавкала селедка. «А внизу, на первом этаже, находится колбасный магазин, в котором продают охотничьи сосиски. Я бы не отказалась их попробовать!» «Отлично!» — потёрла руки конфетная мама. Нам нужно узнать, когда именно они будут грабить музей. «А как мы это узнаем?» — спросил Маркус, ковыряя в носу. «Я что-нибудь придумаю», — задумчиво сказала конфетная мама. «Что у нас сегодня на обед?» — спросила Эмилия. «Морковный суп с тыквенным соусом и салат. на сладкие мои фирменные конфеты и пирожные», — весело добавила мама. Конфетная мама надела фартук, и буквально через несколько минут все было готово. Суп, обжаренные гренки, салаты свежих овощей и томатный сок. Мама любила готовить и считала, что еда из свежих овощей — это самая полезная еда на свете. «А мясо будет?» — с надеждой спросил папа. «Летом нужно есть как можно больше овощей», — улыбнулась конфетная мама. «В них миллион разных витаминов. А, Б, С». После обеда мама заварила чай со смородиной и принесла снизу из кондитерской свежие конфеты. «Конфеты со вкусом рыбы, сырно-луковые конфеты, солёная лакрица, леденцы со вкусом морской капусты и шоколадные конфеты с острым перцем чили. Выбирайте!» — предложила конфетная мама. «Мама, скажи, а нет ли у тебя парочки конфет со вкусом обычного шоколада или просто яблочной пастилы?» — с надеждой в голосе спросил Маркус. «Ну, конечно, есть», — потрепала сына по макушке мама. Я помню, что ты, к сожалению, любишь самые обыкновенные сладости. Вот, держи. Дело в том, что конфетная мама не любила обычные десерты. Ей больше нравились всякие оригинальные сладости, такие как карамель со вкусом болотной тины или, скажем, шоколад со вкусом арбузной корки. После обеда все разбежались по своим комнатам. Папа пошел дальше работать, дети играть, а конфетная мама хотела спуститься вниз в свой магазин. Но тут услышала крик из детской. «Мама, иди скорее сюда, фрау Штрудель снова на нас ругается!» — закричала Эмилия из своей комнаты. Конфетная мама вышла на балкон и посмотрела наверх. Там на своем балконе стояла со щеткой соседка. Она была в ярости. «Это возмутительно! Ваши дети снова шумят и мешают отдыхать с моим фикусам!» — кричала с балкона фрау Штрудель. «Фрау Штрудель, помилуйте! Ну каким образом дети могут мешать фикусам?» — спросила со своего балкона конфетная мама. «Фикусы любят тишину», — отвечала сверху вредная соседка. «Откуда вы об этом знаете?» — удивилась Аусма. «Об этом пишет в журнале «Фикусы и кактусы» профессор Мирослав Камарик. Он изучает фикусы уже много лет и утверждает, что фикусы не любят громкую музыку, крики детей и вообще им нужен полный покой». «Вы уверены, что этому профессору можно доверять?» — спросила конфетная мама. «Может быть, он все перепутал?» А фикусы как раз любят шум и громкую музыку? Я выращиваю фикусы уже 30 лет, сердито ответила соседка. Это очень нежные растения, которые не терпят жары, холода и шума. Ваши дети прыгают и кричат так громко, что мои растения могут заболеть. Я подам на вас жалобу в городской совет. Фи вышла к маме на балкон Марута. Подумаешь, какие неженки эти ваши фикусы. Это же просто глупые растения и только. Невежи! Топнула ногой фрау Штрудель. А вы знаете, что в Китае фикусы это священное растение, которое приносит владельцу здоровье и деньги. Там фикусы передают по наследству и поклоняются ему. Мне больше нравятся фиалки! Крикнула, выбегая на балкон Эмилия. Они очень красивые, не то, что ваши фикусы. Фу, фиалки! Поморщилась, словно проглотила жабу фрау Штрудель. «Фикусы — это королевское растение. Французский король Людовик XIV по прозвищу Король Солнца обожал фикусы и сам лично за ними ухаживал у себя в Версале». «Не сердитесь на нас, фрау Штрудель. Хотите, я угощу вас пирогом с черникой?» — спросила с надежды конфетная мама. «Вам понравится?» «Нет уж, благодарю», — скривилась фрау Штрудель, и скрылась у себя в квартире, громко захлопнув за собой балконную дверь. Дело в том, что, несмотря на свою сладкую фамилию, фрау Штрудель не любила все сдобное и сладкое. Любим пирожным, тортиком или конфетам она предпочла пасту с острым соусом, мясной пирог или сыр с плесенью. «Дети, ведите себя потише», — попросила конфетная мама. «Фрау Штрудель опять с вами недовольна». «А то вдруг она и в самом деле напишет на нас жалобу. Что тогда будем делать?» «Это Маркус виноват. Он первый начал кидаться подушками», — тут же сказала Эмилия. «А Эмилия ела черничное варенье прямо на моей кровати. У меня теперь одеяло варенное», — ответил сердито Маркус. «Безобразие», — сказал с улыбкой папа Ивор, заходя в комнату. «Как ты могла есть варенье без меня? Там осталось еще хоть немного». Нет, мы все съели, честно призналась Эмилия. Не беда я приготовлю вам еще, тут же вмешалась мама. Какой вам сделать? Клубничное, тут же ответил мальчик. Апельсиновая, сказала Марута. Морковная, решительно предложила Эмилия. А можно, моя любимая, из зеленых помидоров? Попросил папа, только сделай его не очень сладким, как я люблю. Да. Можно, но не все сразу, ответила мама. Сейчас приготовлю варенье из зеленых помидоров, а вечером приготовлю все остальное.